Первым же лучом солнца к каждый квадрат прочесать это второе В случае обнаружения труповзурова или казан саки ничего руками не трогать и землю вокруг не топтать это 3 на всякий случай поискать того и другого по лазаретам среди тяжелораненых это 4 пока лавренте аркадьевич больше с сделать и ничего нельзя какие предложения что доложить государю измена раз петрович вздохнув скорее диверсия прочим утром узнаем ночью не спали было много работы Сотрудники особой части делили по карте район на полуверстовые квадраты, определяли состав поисковых команд. Авария объехала все шесть госпиталей и лазаретов. Проверяла офицеров, привезенных в бессознательном состоянии. Такого насмотрелось, что к рассвету впала в странную бесчувственную одурь, но низорова казанзаки не обнаружила Зато видала среди раненых немало знакомых в том числе перепелкина капитан тоже пытался прорваться за подмогой но получил удар кривой саблей поперек ключицы не везло ему с большим у звукками лежал на койке бледный несчастный и запавшие карие глаза смотрели почти так же тоскливо как в незабываемый день первой встречи. варя к нему бросилась, а он отвернулся и ничего не сказал: За что такая нелюбовь? Первый луч солнца застал вари на скамейке возле особой части. Хандоррин усадил чуть ненасильно, велел отдыхать. И варя привалилась к стене тяжелым и онемевшим телом, погрузилась в мутную тягостную полудрёму, ломила кости, подташнивала нервы и бессонная ночь, ничего удивительного. Поисковые команды ещё затемно разошлись по квадратам. Четверть восьмого прискакал нарочно и с четырнадцатого участка вбежал в хату и сразу же, застёгивая на ходу китель, вышел Фондорин. «Едемте, Варвара Андреевна». зорова нашли коротко бросил он убит всхлипнула она раз петрович не ответил Глусар лежал ничком вывернула голову на бок еще издаливария заметила серебряную рукоятку кавказского кинжала намертво заеввшего в левой лопатки спешившись увидела профиль удивленно открытый глаз и отливал красивым стеклянным блеском, развороченный выстрелом в висок чернил окоемом порохового ожога. Варя снова бесслезно всхлипнула и отвернулась, чтобы не видеть этой картины. «Ничего не трогали, господин Фондорин», — как приказано, — докладывал жандарм, руководивший командой. «Всего версту до командного пункта не доскакал». Тут ложбина а вот никто и не увидел а выстрел что такая пальба стояла картина ясная ударили кинжалом в спину врасплох неожиданно потом добили пулей в левый песок выстрел то в упор ну но -ну, неопределенно ответил и раз петрович склонившись над трупом офицер понизил голос и жал ивана харитоновича я сразу признал он показывал говорил подарок грузинского князя на это раз петрович сказал славно аваре стала еще хуже она зажмурилась чтобы отогнать дурноту что следы копыт спросил фандоин присев на корточки увы и Сами видите, вдоль ручья сплошная галька, а повыше все истоптано. Видно, вчера эскадроны прошли.